Мерчи у жертвы были выколоты глаза, скорее всего, пером самопишущие ручки. Работает экспертиза и следствие. Штирлиц сразу же узнал Клаудио. Все звуки мира исчезли. В ушах была стонущая и чавкающая вяз. В тот же день раздел скандальной хроники столичный Кларин дал сообщение, набранное аппетитом. Испанский коммерсант, сеньор Дон Росарио, был доставлен в госпиталь Лапас в отделение неотложной хирургии. Прохаживаясь по своему кабинету, сеньор Росарио поскользнулся и упал, держа в руке перо Монблана. Все попытки спасти глаз не увенчались успехом. Сенатор Оссарио, читавший все газеты страны «Можно убить пять часов», карандаш в руке, делая себе заметки на будущее, несмотря на цензуру, попадалась совершенно неожиданная информация, не обратил внимания на оба эти сообщения. Как всякий человек, считавший себя культурным, он потешался над детективами этой второсортной поделкой, мусором литературы, Поэтому и скандальную хронику, если она не касалась политических лидеров или серьезных промышленников, также не жаловал вниманием. Лишь только поздно вечером, после того, как с фермы позвонила Елена, рассказала, как прекрасно отдыхают мальчишки, «Ты их не узнаешь, дедуля? Давай-ка приезжай к нам поскорее. Ребят пора сажать на коне, а плохая мать не выучила девочку искусства амазонок». «Твоя очередь делать внуков пионами». Он, слушая жену, вспомнил фотографию убитой в Барелочи женщины. Заметку о коммерсанте в Кларин. Сказал, что перезвонит позже, бросился к вороху газетных полос. Он кидал их на пол, нашел оба материала, прочитал их дважды и понял то, что надлежало понять юристу. давно забросившему практику по уголовным делам. Штирлиц, Борелочи, 1947. Штирлиц вошел в Центральный банк за пять минут перед закрытием. Пятница. Начало уикенда. Все поедут на склон... или же отправиться ловить рыбу. Тоже прекрасно. У всех свои заботы, как и у тех, кто сообщил отсюда про Клаудию, чтобы ее убили. Маленькую, тихую, верную, зеленоглазую женщину. Он вошел лишь после того, как уехал директор банка сеньор Дон Пассенада.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 Впрочем, Штирлиц полагал, что не каждый банковский служащий был включен в систему Баума Миллера-Виктора. Далеко не все белые воротнички могут вычислить значение весьма простой финансовой операции. Один из вкладчиков переводит свои деньги в сумме 4732 долларов с текущего счета на дорожные чеки. И в любом случае банк получает проценты. Ничего тревожного. В окошке аккредитивов и дорожных чеков сидел молоденький паренек.